Глава 20. Если бы 1 мая на Красной площади Тухачевский оглянулся на трибуну, если бы он увидел его лицо, он, может быть, не вызывал бы его теперь. Но Тухачевский не оглянулся, и он не увидел его лица. Тухачевский ушел, показав ему затылок, а он не палач. Он смотрит не в затылок, а в лицо. И Тухачевскому Он последний раз посмотрит в лицо, ожидает ли тот своего конца, понимает ли, что обречен или ни о чем не догадывается. И этот человек перестанет для него существовать, не играет роли, останется ему до смерти час, день, неделя или месяц. Он никогда сам не объявлял приговора. Наоборот, он скрывал приговор, который сам и выносил. Он успокаивал. Иногда для усыпления бдительности, но в случае с Тухачевским этого мотива нет. Он уже не опасен. Сидит в наркомате, сдает дела, через неделю уедет в Куйбышев. Там его и заберут. Никаких данных о контактах Тухачевского с войсковыми командирами нет. Побег за границу исключен, каждый шаг его известен. Все военные аэродромы под контролем. Ни с кем не свяжется, никуда не убежит. И все же он должен увидеть его, посмотреть в глаза и этим подать надежду на жизнь. Может быть, где-то в нем еще сидит священник? А что ж, вселить человеку надежду на жизнь земную милосерднее, чем вселить надежду на жизнь небесную? Нет, он не священник и не милосердие в нем говорит. Милосердие ⁇ это не политическая категория. «Милосердие» — это из лексикона «дамочек» из благотворительного общества. Он хочет своими глазами видеть поверженного врага, пока тот еще жив. И надежду он ему подает не из милосердия, а для того, чтобы тот до конца оставался в неведении, чтобы цеплялся за возможность выжить. Человек, примирившийся с мыслью о неизбежной смерти, уже отрешен от земных дел, уже вне воздействия». Но на человека, в котором теплится надежда на жизнь, еще можно воздействовать. Пусть Тухачевский беспокоится, пусть тревожится до последней своей минуты. Тухачевский вошел в кабинет. Держался, как всегда, с достоинством. Чуть поклонился, и хотя сел на стул, указанный ему Сталиным, но так, как будто именно на этот стул и собирался сесть. Холеный, надменный барин, барин с аристократическим лицом, барин в каждом движении. Вот Шапошников тоже бывший царский офицер и не какой-то там поручик, как Тухачевский, полковник царской армии, одержится скромно, предупредительно, понимает, с кем имеет дело. Не претендует, как Тухачевский, на роль героя гражданской войны, на роль главного победителя Колчака Деникина Антонова, подавителя кронштадтского мятежа, «Не претендует на роль человека, чуть было не совершившего мировой революции, если бы товарищ Сталин не помешал ему взять Варшаву». «Вы не обижаетесь на свой перевод в Куйбышев?» — спросил Сталин. «Я готов служить всюду, куда меня пошлют, но причина перевода мне неизвестна». «Товарищ Ворошилов вам не говорил?» «Нет». «Почему же вы не потребовали у него объяснений?» Тухачевский посмотрел на него. Спокойный, ясный взгляд, но в глубине его Сталин чувствовал насмешку. «Мое дело — исполнять приказ. Приказано сдать дела, я их сдаю». Сталин сидел, прикрыв глаза. Поднял их на Тухачевского. «У партии к вам нет претензий. Партия всегда доверяла вам. Доверяет и сейчас. Однако вы видите обстановку в стране. Эта обстановка связана с обострением внутриполитической ситуации». Усилилось сопротивление вражеских элементов, повысилась и бдительность советских людей. Случается, что советские люди бывают излишне бдительны, сверхбдительны, развивается нездоровая подозрительность. Такие явления мы, к сожалению, имеем и в армии. Это нехорошо, конечно, хотя наших людей можно понять. Процессы Зиновьева-Каменева, пятакова Радыка накалили атмосферу, «В такой обстановке арестована ваша близкая знакомая Юлия Ивановна Кузьмина». Он замолчал. «Юлия Ивановна», — сказал Тухачевский, — «жена Николая Николаевича Кузьмина. Вероятно, вы его знаете. Он член партии с 1903 года, бывший комиссар Юго-Западного фронта, делегат 10-го съезда партии и участник подавления Кронштадтского мятежа. Ни в каких оппозициях не участвовал. Мы знаем, товарища Кузьмина». Перебил его Сталин. «Центральному комитету партии известны заслуги товарища Кузьмина Николая Николаевича. Но арестована Юлия Ивановна Кузьмина, повторяю, ваша хорошая знакомая. На этот счет идут всякие разговоры. Мещанские разговоры, бабские сплетни. Но эти разговоры, эти сплетни надо прекратить. Мы хотим охранить авторитет наших военных руководителей». «Авторитет наших военных руководителей — это авторитет армии. Поэтому Политбюро посчитало целесообразным перевести вас в Куйбышев. Пусть поутихнут разговоры, пусть НКВД разберется с Кузьминой и, кстати, с вашим порученцем, ведь он тоже арестован». Тухачевский молчал. Не дождавшись ответа, Сталин продолжил. «Арестованные в связи с процессами Зиновьева и Пятакова Комкоры, Путна и Примаков — дают странные показания». Тухачевский по-прежнему молчал. «Я упомянул Путну и Примакова в связи с их старыми троцкистскими связями, которые они, как оказалось, не прервали. К вам лично это отношение не имеет, хотя, конечно, осложняет общую политическую атмосферу в армии. Поэтому, повторяю, Политбюро сочло нужным сделать некоторые перемещения в армии, с тем, чтобы прекратить и предупредить распространение всяких измышлений. Как только положение нормализуется, болтовня прекратится, вы вернетесь в Москву. К тому же, я думаю, что хотя и временное, но работа в войсках будет вам полезна для проверки вооружения, которое изготовляется по вашему требованию. Как вы думаете, товарищ Тухачевский? Я буду работать там, где прикажет партия. Уклонился от ответа. Вот и хорошо. Сталин встал, вышел из-за стола, протянул Тухачевскому руку. «Желаю вам успеха!» Тухачевский щелкнул каблуками. «Спасибо, товарищ Сталин!» и добавил с расстановкой. «До свидания!» Дал понять, что на свидание не надеется. И правильно не надеется. Сталин позвонил Ежову и приказал не позднее пятнадцатого предъявить ему полные признания Примакова и Путны. Той же ночью Примаков дал показания, что троцкисты хотели Ворошилова заменить Екиром, и, возможно, Екир выполняет совершенно секретные им неизвестные задания Троцкого. Прочитав эти показания, Ежов пришел в ярость, провел его негодяй Примаков, попытался смазать картину, что значит «неизвестные задания Троцкого». Ежов вызвал к себе следователя Овсиевича. И в присутствии Леплевского, начальника особого отдела, тряся перед носом Овсиевича протоколом допроса, закричал, что он может спустить эти бумажки в сортир. «Я вас русским языком спрашиваю, что значит неизвестные задания Троцкого? Привезти сюда Примакова, я сам с ним поговорю». «Сейчас никак невозможно», — ответил Овсиевич. Примаков отдыхает в камере. «Путно где?» — спросил Ежов у Леплевского. «Путну час назад привезли из Бутырской тюремной больницы. Путна здесь». «Привезти Путну!» — приказал Ежов Леплевскому. «Привели Путну». Сильно сдал Путна. «Бутырки — это тебе, не Великобритания. Лицо белого цвета, дипломатический лоск слетел, уши в растопырку. Как родился крестьянином, так крестьянином и умрет». «Ну что?» — тихим голосом Подражая Сталину, сказал Ежов. «Будем запираться?» Путна молчал. «Не хочет говорить», констатировал Ежов. И тут же Авсеевич схватил Путну за плечи. Умел бить. Знал, что и как делать. И все равно провозились с Путной почти до шести утра. Надоело на это смотреть. Николай Иванович встал со стула, сам вступил в работу. Раскуривал папиросу и тут же гасил ее, прижимая к голому телу Путны. Почти целую пачку извел, пока Путна в полуобморочном состоянии не подписал показаний, что Тухачевский, Якир и Фельдман участники военной антисоветской троцкистской организации. Ежов вернулся в свой кабинет в начале седьмого. Присел на диван в комнатке за кабинетом. Сталин приезжает теперь в Кремль рано. Часов... В двенадцать, а то и в одиннадцать, и Николаю Ивановичу полагалось быть в наркомате. На столе стояли вина, коньяк, водка, свежие закуски. Николай Иванович выпил рюмку водки, закусил маринованным огурчиком, хорошие огурчики, неженские, налил вторую, выпил, дохрустел огурец, отломил корку от французской булки, помазал маслом, на масло положил ложку зернистой икры, не позволял ставить себе бутерброды. «Выглядит неаппетитно, как в казенном буфете». Уже несколько дней Николай Иванович не заезжал домой. Шли бесконечные круглосуточные допросы военных. Срок дан невиданно короткий – за 2-3 недели подготовить процесс, хотя и закрытый, но с собственноручными признаниями подсудимых. Такие короткие сроки не давали времени для применения обычных мер воздействия – конвейера, карцера с водой и крысами, голода, жажды, бессонницы – психологического давления, угрозы расправиться с родными. Все это требует времени, а времени нет. Значит, приходится прибегать к особым мерам. Разрешение на них получено. Когда Николай Иванович в осторожной и деликатной форме намекнул об этом товарищу Сталину, тот тяжело посмотрел на него и сказал, «Если делаешь, не бойся. Если боишься, не делай». «Да, конечно», — ответил Ежов, — Но я учитываю, что они должны предстать перед военным судом в приличном виде. Как говорится, семь раз отмерь, один отрежь. Но обязательно отрежь, перебил его Сталин. В этой поговорке главное слово отрежь. Меряют именно для того, чтобы отрезать, а не наоборот. Это было ясное разрешение применять исключительные меры физического воздействия. Да-да, с облегчением вздохнул Николай Иванович. В том, что Тухачевский, Якир и остальные тоже будут упорствовать и отрицать свое участие в заговоре, он не сомневался. Значит, придется применить самые жесткие приемы по высшему разряду. Ласточку, например. Кладут сукиного сына на живот, связывают руки и ноги, втыкают в рот середину длинного полотенца, как вкладывают мундштук в рот лошади, концы полотенца через спину привязывают к ногам, и затягивают так, чтобы пятки касались затылка. И держать так колесом, да еще затягивать, затягивать, пока не хрустнут позвонки. Или седло Фриновского. По имени его, ежого заместителя он придумал, хотя особой изобретательности тут не требуется. Сажают подследственного, обнаженной задницей, на две электроплитки и держат, пока не запахнет горелым мясом. Ну, а особенно упорным негодяям можно, скажем, давить на яйца. Голову бросают спиной на пол, раздвигают ему ноги. Пять дюжих молодцов участвуют в этой операции. Двое садятся на разведенные ноги, двое на разведенные руки, а пятый начинает постепенно давить концом сапога на половые органы. Такого никто не выдерживал. Но и опасность есть. Чуть-чуть передавишь, и человека уже не выволочишь на суд». И в поджигании спичкой волос в ушах тоже надо соблюдать меру, иначе покроются уши волдырями, придется бинтовать голову, тоже не годится для суда. Николаю Ивановичу приходилось самому за всем наблюдать, чтобы не переборщили, и ночевать приходилось в собственном кабинете. Впрочем, Николай Иванович и не стремился домой, рухнула семья. А как создавал ее берег, как старался, не было детей. Взяли приемного ребенка. Наташку. Хорошая девочка. Беленькая, ласковая. Утром залезет к ним в постель, обнимет. Целует, прижимается своим тельцем. Пусть радуется, пока маленькая. И те, кого он лишает родителей, тоже пусть радуются в детских домах. Вырастут под чужими фамилиями. Будут жить, как обыкновенные советские граждане. А на других останется клеймо. Дочь или сын врага народа. И дорога им вслед за родителями. Пусть благодарят своих глупых родственников за то, что спасли их от детского дома. В общем, кому как повезет. Наташке повезло, взяли ее из детского приёмника, а теперь, когда рухнула семья, как для нее все сложится, неизвестно.